Я предупреждал, что невидимок чувствуют собаки. Но они чуют просто запах. Кошки же воспринимают даже саму магию. Ауру. И взбесились они именно из-за твоей ауры, поскольку чувствуют ее особенно остро. Что ж, всем нам свойственно учиться на ошибках. И пусть эта неудача послужит тебе уроком. Я в эти три дня, которые ты проведешь здесь, в ожидании благоприятного времени для открытия портала. Прочту несколько лекций об экзотической фауне того мира, в особенности о видах, которые тебе не знакомы. — Учитель! — робко попросил Харган, заметив, что наставник сегодня добрый, и его можно попробовать раскрутить еще на что-нибудь полезное. — А нельзя ли мне все-таки взять кого-нибудь с собой, чтобы у меня был хоть один надежный помощник, например, вампира, Если уж то так будут заметны. Ни в коем случае, Харган. Наш вампир будет там таким же чужаком, как и любой обитатель этого мира. У меня есть идея получше. Приведи мне любого человека оттуда, и я сам подниму тебе вампира. Таким образом, у тебя будет верный слуга и помощник из местных жителей. Полагаю, местный будет для тебя полезнее, поскольку наши вампиры Помимо того, что не имеют понятия о том мире, еще и до неприличия избалованы дармовой едой, что притупило их чувство самосохранения. «Вы очень добрый, учитель!» Из-под темной вуали донесся тихий, как шелест ветра смешок. «Подумать только! Меня благодарят за доброту! Ох, не слышат тебя старейшины семнадцатого оазиса!» «А что, семнадцатый оазис пал?» В голосе юного демона слышалось отчаяние. Не от того, разумеется, что он переживал за судьбу Оазиса, а потому что все это веселье произошло без него. «Они так и падут все, пока я буду заниматься глупостями в том мире». «Во-первых», — жестко осадил его наставник, «тебе поручили не глупости, а важное дело. Вернее, ты должен был выполнять сверхважное поручение».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 Разрабатывается пара весьма перспективных проектов. Другой принял под командование сотню дикарей и за два цикла сделает из них умелых воинов. А еще меня несказанно радует, что мы захватили всю их технику целой и исправной. «Я тоже рад, учитель», — согласился Харган, которого ничуть не утешил тот факт, что война с азисами продолжится без его участия. И, возможно, закончится, пока он будет возиться с этим сбродом идиотов то населением отсталого соседнего мира. Они и мне выделить какую-нибудь технику? тебе это зачем? Чтобы на тебя на каждом углу пальцами показывали? Я научил тебя магии. Неужели этого недостаточно? В том-то и беда, учитель, вздохнул Харган. В том мире так много магов, и они так сильны и квалифицированы,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 И стоит кому-нибудь учуять, чем я занимаюсь, но меня просто стукнут в полицию. А наш план обращения правителей вообще никуда не годится. Никакое изменение в их состоянии не пройдет незамеченным. У тебя есть свежие идеи? Я не имею в виду глупости, подобные только что высказанной. Техника не метод воевать против магии. Об этом наглядно свидетельствуют руины девятнадцатого оазиса. Я один сокрушил их хваленную тройную линию. Один могущественный маг может сделать то, что не под силу целому войску. Я нашел место, где можно спокойно действовать, не опасаясь быть обнаруженным, учитель. Переберусь в Мистралию. А что? — заинтересовался наставник. — Там магические искусства в упадке? Можно сказать, в Мистралии наблюдается полное их отсутствие. Как я понял, некоторое время там находились при власти мистики, успевшие истребить практически всех магов. Хоть средь белого дня прямо на улице скелетов поднимай, никто помешать не сможет. Вот как. Пальцы повелителя, скрытые под черным бархатом перчаток, оживленно зашевелились. Значит, первая экспедиция не пропала зря. Кое-что они все же сделали. Вероятно. Я намереваюсь поискать в Мистралии остатки первой экспедиции, и если удастся с их помощью создать из этой страны удобный плацдарм для продвижения на север. Если не найду, работаю по прежнему плану, но именно в этом регионе. Может, кошки среди местных тоже попадаются, но уж магов я там точно не встречу. Если даже президент и все его окружение поголовно превратится в нежесть, этого никто не заметит и не начнет охоту за коварным некромантом. А Коля безумец, который попытается, то он в считанные часы пополнит с собой ряды моих мертвых слуг. Мысль хорошая, согласился наставник. Но не думай в своей юношеской дерзости, что если поблизости нет магов, то поднимать скелеты позволительно посреди улицы и тому подобное. Если твоя деятельность станет широко известна, «Ты рискуешь столкнуться с противником, который в сто раз страшнее самого квалифицированного боевого мага». «То есть?» — не понял ученик. «С толпой, мой мальчик, с разгневанной, бунтующей толпой черни. Ты, в отличие от меня, пока не бессмертен. Если против тебя поднимется восстание, никакая магия не спасет, ибо нет силы, способной остановить толпу». Разве что хорошо скоординированная команда магистров Школы Чистого Разума, ступени эта к двенадцатой. Но уж никак не одинокий ученик некроманта. Так что веди себя тихо и не наглей. Ты меня понял? Да, учитель. Как скажете, учитель. Приятно иметь понятливых учеников. Что еще ты хотел мне рассказать? Ну же, Харган, я читаю по твоему лицу, как в раскрытой книге.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 А на меня пялятся молодая красотка и ее перепуганный приятель. Маг недоделанный. Я тут же вспомнил, что я не только без грима, но еще и полуголый, и что этого вполне достаточно, чтобы напугать кого угодно. Но девица уставилась на меня с откровенным восторгом и вскрикнула Получилось! Смотри, он пришел! Настоящий, живой! Наставник гулко расхохотался. Господа пытались призвать демона И ты оказался ближе всех? Хотел бы я это видеть. Демон в халате, тапочках и с книгой. Понятно, почему твоя дама не испугалась. Удивительно, как она от смеха не умерла. И что было дальше? Насколько я понял, призывающий должен был каким-то образом держать меня под контролем и не выпускать за пределы пентаграммы. Но у него это не получилось. Опыта не хватило или силы, не знаю. Дело всего лишь в том, что ты нечистокровный демон, и обычные заклинания обуздания, как и обычные экзорцизмы, действуют на тебя в полсилы. Что же ты сделал? Я был очень сердит, поэтому хорошенько стукнул разок этого голя-демонолога, просто так, чтобы злость сорвать. Может, я бы его и убил, но меня остановила женщина. Она не испугалась, даже когда увидела свободным, и заговорила спокойно и разумно.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 Не сердись, демон, оставь этого недотепу и давай лучше поговорим. Впрочем, если ты не настроен беседовать, тебе никто не станет надоедать. Можешь вернуться туда, откуда явился, и продолжить чтение. Но я бы хотела встретиться с тобой позже, когда ты не будешь так занят и сердит. У меня к тебе есть деловое предложение. И что было дальше? Ничего. Я ушел. Настолько растерялся, что даже никого не убил. Но, с вашего позволения, хотел бы все же побывать там снова и узнать, что она от меня хотела. Можешь наведаться. от чего же нет? Скорее всего, неустрашимая дама наслушалась всякой ерунды, будто демону можно продать душу за какой-нибудь чудесный дар, и она жаждет заключить с тобой сделку. Или просто использовать тебя в своих интересах. А может, статься она законченная извращенка и хотела бы с тобой развлечься,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 А вы это серьезно, насчет развлечься с демоном? — Вполне. Встречаются и такие. Редко, но бывает. Да вот, к примеру, моя покойная бабушка была большая любительница. Даже родила от демона. — Учитель, вы никогда не говорили, что вы тоже? — поразился ученик. — Вовсе я не тоже. Видишь ли, мой отец был женат на двух сестрах. И моя мать была обычным человеком, а вот мачеха... Ладно, оставим это. Не то у меня настроение. У тебя еще есть вопросы? Да. Помнится, не за горами вождем перерождения. Шелар Третий с юных лет тихо ненавидел тупость во всех ее проявлениях. Она вызывала у него раздражение, которое с возрастом все тяжелее становилось скрывать. И попавшимся ему под руку туповатым придворным и служащим оставалось только радоваться, что король не умеет гневаться. В последнее время этого единственного утешения бедняги были лишены. В данный момент все последствия эмоционального развития короля испытывал на себе невезучий товарищ пассионарию. А поскольку его величество источником недоразумения считал именно тупость собеседника, то в выражениях не стеснялся. «Ты бы хоть подумал!» — сердито вычитывал он Орландо, ожесточенно грызя трубку. «Головой, а не противоположным местом, и немного напряг память!» «А я, по-твоему, что-то неправильно подумал?» — огрызнулся принц Орландо. — Хорошо, я тупой. Объясни мне глупому, почему твоя армия, которая вроде как двигалась нам на помощь, вдруг развернулась и направилась прочь? А в другом варианте стояла у выхода из ущелья и не двинулась, чтобы нам помочь. Они, сволочи, молча смотрели на то, как нас расстреливают всех до одного. Шилар вынул изо рта трубку, пустил дым к потолку и посмотрел на собеседника, как на идиота. «И причем тут я?» «Ты!» Орландо задохнулся от гнева и рванулся с кресла с явным намерением вцепиться в горло давнему другу. «Ты, бессовестный двуличный!» «Сядьте немедленно!» прикрикнул мэтр Стран легким движением ладони отбрасывая драчуна обратно. «Смею заметить, ваше величество, что попытки заставить его высочество мыслить самостоятельно и подтолкнуть его к правильным выводам совершенно бесполезно. Сейчас он не в состоянии трезво рассуждать и принимает любой намек за издевательство. Объясните ему прямым текстом, если не желаете выслушать еще некоторое количество оскорблений. — Да уж, пожалуйста, — ядовито вставил Орландо. — Может, я не только тупой, а еще и слепой, и под голубыми золотом знаменами была не твоя армия? «Разумеется, не моя!» Раздраженно пыхнул трубкой король. «Я не зря советовал тебе напрячь память. Вспомни, когда ты это все видел. В начале сиреневой луны, за несколько недель до моей свадьбы». «И что? А ты что, не помнишь, чем, согласно всем известным предсказаниям, моя свадьба должна была закончиться?» «И до тебя не дошло, дорогой друг, что по всем раскладам на момент битвы в Астральском ущелье у меня уже не было ни армии, ни короны, Никаких либо обязательств перед тобой. И вообще ничего, кроме усыпанного цветами холмика на фамильном кладбище. Мы даже не встретились бы с тобой. О каких нарушенных мною обещаниях тогда могла идти бы речь? Господа!» Негромко вмешался придворный маг. «Довольно. По лицу его высочества я вижу, что он уже понял суть своей ошибки. И мы можем начать сначала, на этот раз без оскорблений». «Но все же, Шелар!» Орландо вздохнул и опустил глаза. «Как бы ты ни пытался все объяснить, вариант с тобой тоже был». «Давай так», — нахмурился король. «Ты расскажешь мне все свои видения по порядку. Мы вместе подумаем, как этот подозрительный вариант исключить. Я могу поклясться чем угодно, что у меня и в мыслях не было тебя обманывать. Если такой вариант случился...» Значит, он имел некие объективные причины, которые надлежит устранить заранее. С чего начать? С самого первого. А в каком порядке? В хронологическом, вздохнул Шилар. Если варианты совпадают по времени, в порядке убывания вероятности, на твой взгляд. Итак, сейчас. Пассионарио щелкнул под сигаром. С третьего раза с трудом добыл волшебный огонек. Нервно затянулся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 «Ты что, не знаешь, что такое пулемет?» «Ни Ольга, ни Жак не говорили?» «Знаю, разумеется. Мне хотелось бы уточнить, кто объяснил это тебе. Ольга, Жак или все-таки Амарго?» «При чем тут Амарго?» «Не помню. Ольга или Жак? Сам выясни, из чего репертуара анекдоты про командира Василия и пулеметчицу Анку». «Постой, анекдоты пристойные?» «Небо с тобой, припахабные!» «Значит, Ольга, поэтому я их и не знаю» стеснялась. Насчет вертолетов тебя тоже она просветила? Нет, Кантер. Он их на картинке видел, а потом они ему чудились в бреду. Ах, да, этот журнал мне в руки тоже попадался. Итак, несколько вертолетов, которые... Кстати, сколько именно? Делать не было нечего, только считать их. Больше одного, это точно. Нет, больше двух. Один я сбил огненным шаром, и их все равно оставалось больше одного. — Подробнее, — потребовал король. — Что именно? — Конструкцию вертолетов. Насколько они похожи на те, что были в журнале. — Так ведь я в журнале не видел? — Рисуй. Шилар пододвинул ему бумагу и карандаш. — Ну вот. Орландо огорченно взъерошил челку. — Я поэта, не художник. Пусть Мэттер нарисует, он тоже видел. — К сожалению, я тоже не художник, поэтому опишу словесно.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 о принадлежности летательных машин к технике мира Альфа, то это не так. Знаки на них действительно имелись, но представляли собой не цифры, которыми до сих пор по привычке пользуется Жак. Они больше походили на те загадочные письмена, которые мы видели на шприце Сыгинского пляжа. Король тихо присвистнул. Значит, третий мир? Очень мило. Так, мне нужен Жак. Не сейчас. С ним вы все равно потом поговорите, пока не отвлекайтесь. Итак, вы полагаете, что вокруг нас околачиваются не только исследователи из мира Жака, а еще и загадочные личности невесть откуда? Гипотеза интересная. Но почему они так хорошо знакомы с классической магией? Невидимость, некромантия высокого уровня. Разве это нормально для мира технологий? «Этот странный сплав вертолетов и некромантии нуждается в детальном исследовании», — согласился Шелар с рассуждениями и стран Продолжай, Орландо. «Картина вторая», — послушно продолжил печальный принц. Астральское ущелье. Мы уже практически уничтожены. Врага не видно. Танков и вертолетов тоже. Слышна стрельба. Время от времени раздается не то свист, не то вой, и в ущелье что-то взрывается. Откуда стреляют, я не понимаю. Вижу только взрывы и их последствия. Артанская армия стоит вдали и не вмешивается. Нас осталось не больше десяти человек. Я уже не могу уколдовать и едва держусь на ногах. Ребята пытаются меня прикрыть, но они выглядят очень жалко со своими мечами. Их расстреливают издали, спокойно и методично. А потом удар и словно небо падает на землю. Это действительно был не конец света. Это была моя смерть. Но все равно жутко. Кантор тоже был с тобой? Нет, Кантор погиб раньше. Он стоял с остальными стрелками, и их снесло взрывом. А Марго? Я его вообще не видел. То ли он погиб до этого, то ли его там вообще не было. Интересно, почему? Пробормотал король. Хорошо, подумаем и над этим. Продолжай. Минутку. Остановил его мэтр стран и прислушался. Затем недовольно покачал головой, поднялся с кресла, прошелся по кабинету и снова прислушался. Остановился над люком, ведущим в чулан. Привычно встряхнул кистями и сделал короткое движение, словно с силой бросил что-то на пол. Все, можете продолжать. Картина третья. Вход в Астрайское ущелье. Мы не можем войти, потому что там танки, которые стреляют.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 — Еще один маг. — Толик? Так и скажи, я давно о нем знаю. — Нет, не Толик, — чуть зарумянился Орландо. — Природник и тоже толстячок, но точно не Толик. Человек, причем вроде бы смутно знакомый, но не помню откуда. Мы с папой сбили три вертолета. Остался один. Значит, их было четыре. От второго мага в битве толку было мало. Он в боевой магии не очень что-то делал. Но я не знаю, что... Я занят был. Кажется, пытался взять под контроль драконов, но, судя по результату, у него не получилось. А потом возник чужой маг. Тот самый, который управлял драконами. Я слышал, как он отдавал им команды. Не голосом, магией. Телепатически? Опять уточнил дотошный король. Нет, именно магией. Это было не телепатия, не ментальный контроль, не подчинение животных, а что-то особенное. Я такого не встречал. Драконы были живые? Еще больше заинтересовался его величество. Но откуда я знаю, неужели мне все было видно? Я на них не засматривался, а пытался достать этого мага. Он далеко под прикрытием пехоты, как положено, методично истреблял остатки моего войска. У него было какое-то смертельное заклинание, то ли ядовитый туман, то ли что-то подобное. А потом убитые воины стали подниматься и бросаться на своих. Не зная, что стало с папой и с тем незнакомым магом, меня зарубил мечом Дон Аквилио, начальник моей охраны. Мертвый. — Ты рассмотрел чужого? — немедленно спросил король. — Не был ли он случайно горбат? Он находился очень далеко. А Марка на сей раз присутствовал? Нет, его не было и в этом видении. — Странно. «Вон так долго за чаем ходит!» — проворчал Элмар, когда огонь разгорелся и, найденный в неподобающем месте, в шкафу, чайник был водружен на плиту. «Пойду посмотрю!» — подхватился Жак. «Действительно, неужели так сложно найти чай?» «Может быть, Тереза у тебя и в чулане прибралась?» — предположил его высочество. Жак не стал отвечать и поторопился напомнить увлекшемуся кантору, что слишком долго задерживаться не следует. А то даже простодушный варвар Элмар может что-то заподозрить. Кантор стоял посреди коридора, держась за стену. — Ой-ё! — испугался Жак. — Что с тобой? Где чай? — Какой чай? — понимающе воззрелся на него мистролец. За которым ты пошел? Что случилось? — А я за чаем пошел. — Ах, да! — Кантор поморщился и тихо выругался. Я и сам ничего не понял и стран, меня, кажется, почуял. Не знаю, что он там сделал, но меня так кидануло с того ящика, словно кто-то по ушам огрел. — Ты хоть что-то слышал? — О тебе ничего. — А о себе очень интересные вещи. — Слушай, Жак, может, ну его нафиг этот чай? Я туда больше не пойду. — Я сам схожу. Ты только объясни, чего Плакса на короля накинулся? Да увидел, что мы битву проиграли, а король ему не помог. И решил, что его предали. «Балбес, правильно его величество сказал, ведь по его же собственным пророчествам короля на тот момент уже не было в живых, и теперь грош цена всем его вещам видениям. На кой они их так подробно обсуждают?» Кантор снова поморщился, потер виски и невесело усмехнулся. «Лучше бы я туда не лазил и ничего этого не слушал. Одно расстройство». «Иди к вздохнул Жак. «Я сейчас заварку найду и вернусь». После того, как чай был разлит по кружкам, они расселись вокруг стола и занялись истреблением орехового печенья и бутербродов с сыром, поскольку Элмар, излетившись сразу от всех недугов, вспомнил о том, что голоден. В пять минут, уничтожив все запасы сыра в доме, он слегка подобрел, перестал ворчать и, наконец, поинтересовался, по какому поводу мафея напоили вонючим самогоном. Ничего другого под рукой не оказалось. — пояснил Кантер. А он был весь в соплях и истерике. Ему опять сон приснился. — Танквара недовольно качнул головой герой. — ну что он по любому поводу в слезы? Ведь шестнадцать лет парню! — Разве это много? — печально возразил Жак. — А что, мало? Вы себя вспомните в этом возрасте? — Да, — подумал Кантер. Замечательный возраст. Консерватория. Дебют в лучшем концертном зале столицы. Эх, лучше не вспоминать. Шестнадцать, продолжал первый паладин Артана. Шлар руководил отделом по расследованию убийств, а Орландо сидел в темнице и мужественно сопротивлялся попыткам врагов склонить его на свою сторону. Я в этом возрасте вернулся со своей первой войны, с голубой лентой за отвагой и пробитой башкой. Последствия остались? Невинно поинтересовался Жак. «Еще бы!» Элмар не был настроен выяснять отношения и сделал вид, что не понял намека. «До сих пор эти последствия мне жизнь портят, особенно Лаврис. Как раз тогда я с ним и Келдоном Орли подружился. На ту войну я сам напросился, хотя и стран три дня ходил хвостом за отцом и уговаривал оставить меня дома, утверждая, что я еще молод и без толков. А за ними неотступно бродил я и доказывал противоположное».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 что, собственно, и случилось. Поэтому я и добивался своего. А мэтр убеждал короля, что я молодой, горячий балбес, который непременно сунется в самое пекло и служит там голову, что дури у меня много, а ума я еще не нажил и тому подобное. — Победил ты, — прокомментировал Жак. — Победил дедушка. Он меня поддержал. — Спасибо ему. Пусть спит спокойно. Хороший был старик. В конце концов отец все-таки послушался. Так я попал на войну, где и встретил своего будущего друга Лавриса. Я был сыном короля, а он простым солдатом-наемником, и никто не предполагал в те времена, что когда-нибудь он будет носить плащ паладина. Мы быстро нашли общий язык, наверное, потому что оба были бестолковыми сопляками, мечтающими о славе и о пути героя. «Ваша мечта тот же вас и настигла, проломив тебе при этом башку», — снова вставил Жак. И как оно показалось? Думаешь, я хоть немного испугался? В том возрасте я был в сто раз смелее, чем сейчас. Я был страшно горд и хвастался, как только мог, своей первой раной, полученной в бою. Хотя на самом деле напоролся по собственной неопытности. Полез, разумеется, в самую гущу, как и предполагал мой мудрый наставник. Успел убить пять или шесть врагов, а седьмого не углядел. И закономерный результат.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 Свой шестнадцатый день рождения я встретил в лазарете вместе со своими новыми друзьями, поскольку Келдон, спасая нас, тоже был ранен. Так мы с тех пор и дружим. Впрочем, возможно, у вас в этом возрасте было все иначе. Ольга, к примеру, сказала бы, что в шестнадцать лет она ходила в школу. Ты, наверное, тоже? Нет, — Жак пожал плечами. Если тебе так интересно, в шестнадцать лет я как раз вышел из тюрьмы.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 Не надо равнять наши тюрьмы и ваши мистралийские лагеря. Я сидел с большим комфортом, если не считать того, что меня лишили доступа к компьютерной сети. Таких, как я, не содержат вместе с убийцами и насильниками, если ты это имел в виду. Для нас есть отдельные боксы, специально оборудованные. А то мы ломовики, ребята, лихие, нам только дай вход, мы что хочешь чудим. Например... К примеру, можно залезть в свой файл и поменять себе срок заключения. Или открыть все двери в тюрьме и слинять, пока охрана будет наводить порядок. Можно весело подшутить над охранниками, поковырявшись в их личных файлах. А еще прямо из тюрьмы продолжать заниматься тем же, за что тебя, собственно, посадили. Именно из-за этого ломовиков держат в спецотделениях без доступа к сети. Ну, вроде как у вас магов заковывают в полиарк. «И сколько тебе дали?» Живо продолжал интересоваться потрясенный Кантор. — Восемь месяцев. Немного. Малолеткам больше не положено. — А украл хоть что-то стоящее? — поддел шита Элмар явно в отместку за комментарий. Еще бы! Я попятил сто штук кругленьких и двадцать успел припрятать, прежде чем меня отследили. Я вроде как ты тоже по детской глупости попался на каракатице. Те двадцать я так и заныкал. Сказал, что потратил. Потом, когда вышел, на них имплант поставил. Могу похвастаться, что с тех пор больше не попадался. Вы чай-то пейте, а то потом скажут, что я специально гостей пугаю, чтобы еду сэкономить. Алмар охотно вернулся к своей чашке и запустил лапу в вазочку с печеньем. А Кантор только рассеянно кивнул, однако к угощениям больше не притронулся. Не хотелось ему никакого чая и бесед о том, много или мало это 16 лет. Даже шокирующие факты бурной биографии Жака перестали его интересовать почти сразу. В который раз у него в голове звучали слова непризнанного оправиться пассионарию. По Кантор погиб раньше. Он стоял со стальными стрелками, и их снесло взрывом. Но почему, как только покажется, что жизнь стала налаживаться, как только начинаешь хоть немного чувствовать себя счастливым,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 Во-первых, мой друг. Во-вторых, еще несколько тысяч человеческих жизней. В-третьих, будущее целой державы. Правая рука опустилась до упора и уперлась в колено. Ты понял, бестолковый мой товарищ по сценарию, или мне продолжить? Орландо молча кивнул. «Звучит чудовищно», — произнес в наступившей тишине мэтр стран. «Однако в логике вам не откажешь». Вы действительно уже все для себя решили. Я все же надеюсь, что этого страшного выбора мне удастся избежать. Опустил глаза король. Но если придется, он будет именно таким. Только не вздумайте сказать это Жаку раньше времени. Если до этого дойдет, я сам скажу. Обязательно. в Глаза. Клянусь. Это лишнее, заметил придворный маг. Возможно. Но позвольте мне продолжить. Теоретическое рассуждение не исчерпывает вопроса. Могу добавить, что не вижу никакой связи между голдианскими шантажистами и битвой за власть в Мистралии. Никаким боком они сюда не лепятся. Даже если у них возникнут какие-то интересы, они не будут совпадать ни с твоими стремлениями, ни с целью твоих врагов. Не думаю, что господин Дорс настолько глуп, чтобы требовать так много.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 Просто это будет идеальный повод, которого так давно ждут некоторые дворяне. Так что могу тебя заверить, Жак не может стать причиной моего отступления. И даже не пытайся с ним заговаривать на эту тему. Здесь замешано что-то другое. Над этим надо крепко подумать. Не могло же такое случиться, чтобы мистралийские шпионы каким-то образом похитили королеву? Они просто не посмеют, не говоря уж о технической стороне дела.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 очень прошу, не наказывайте его высочество слишком строго. Он пока не умеет справляться с эмоциями только и всего. Чтобы он не напивался каждый раз, как увидит вещи сон, научите его справляться с собой как-то иначе. Или сами не пропадайте ночами неизвестно где. Удовлетворенно отметив, что последним своим замечанием он все-таки уел вредного старика, король попрощался с господами магами и спустился на кухню, где Элмар и Жак, Без особого энтузиазма продолжали свой спор о возрасте. А Кантер, уставясь в недопитую чашку, витал мыслями где-то далеко. Выглядел мистролеец неважно, из чего король тут же заключил, что эти самые витающие мысли были не из Ох и сложно общаться с человеком, которому любое неосторожное слово напоминает о чем-нибудь нехорошем. А эти двое мерят, что попало, совершенно не следя за своими словами. Неудивительно, что Кантор сидит такой мрачный и в разговор вступать не желает. Обратись к нему сейчас, нахамид, пребывая в растрепанных чувствах, и сразу засомневаешься, король ты тут или хрен собачий. Ну вы и долго, — обратился к его величеству Жак, с радостью оставляя почти проигранный спор. Хелмар успел уже стрескать все, что нашел у меня на кухне. Диего основательно заскучал, а я задолбался их развлекать. «Ну что, рассказал вам Мафей свой сон?» Шелар кивнул. «Ничего неотвратимого. Попробуем сделать, что сможем. Чем короля угостите?» Шут с готовностью заглянул в чайник и тут же огорченно охнул. «А чай кончился. Это все Элмар!» Принц-бастард с отвращением посмотрел на Жака и поднялся. «Если моя охранная служба на сегодня закончена, то я пошел домой».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 если тебе не в ухаживать за гостями. Алмар немедленно сел на место, явно не имея желания ходить пешком. Жак заколебался. То ли полениться, то ли все же поухаживать за его величеством. Тут вдруг заговорил Кантер. — Кофе хотите? — Кофе? — переспросил Шелар. — Я хочу кофе, — пояснил мистер Олеец, поднимаясь. — Если хотите, и вам сварю. — Спасибо, с удовольствием. «Тебе помочь?» «Справлюсь». Мрачновато, но без обычной агрессивности отозвался Кантер и направился на кухню. «Никогда не знаешь, чего ждать от этого ненормального мистролица. Король проводил его взглядом, отметил про себя, что Кантер уже почти не хромает, да и спина заживает успешно. Затем обратился к остальным. «О чем таком веселом вы беседовали?» «Рассуждали, много это или мало, шестнадцать лет».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 «Дискутанты хреновы!» — усмехнулся король. «Дались вам эти шестнадцать? Почему бы не поговорить, например, о пятидесяти?» «Нам еще не было пятидесяти!» — проворчал Элмар. «И никто не гарантирует, что будет!» Жак немедленно скис, а его величество продолжил воспитательный процесс. «Зачем же так сразу? Давайте надеяться на лучшее. Вот ты, к примеру, расплывешься, как и твой батюшка,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 В его голосе королю почудились бодрые нотки. Выйдя же на кухню, он обнаружил, что Кантер действительно тихонько хихикает, насыпая молотый кофе в серебряный кофейничек. «Сколько — Сколько? — спросил Диего, кивая на ложечку. — Как себе? — улыбнулся Шелар, облокачиваясь на буфет. — Что тебя так развеселило? — Вы что, нарочно испортили им настроение, чтобы меня утешить? — Отчасти, — пожал плечами его величество. А тебя действительно развеселило их испорченное настроение? — Нет, — усмехнулся мистролец, долил в кофейник воды и поставил на плиту. — Меня утешила ваша личная королевская забота. Вы всегда так трепетно относитесь к душевному состоянию своих подчиненных. — Боги с тобой, Кантер, на всех меня не хватит. Но ты настолько невыносим в общении, когда у тебя плохое настроение, что себе дешевле сохранять его хорошим. Мистер Олец не ответил и некоторое время молчал, следя за кофейником. Когда же процедура, требующая пристального внимания, была завершена, перенес кофейник на стол и, не отрывая взгляда от чашек, которые доставал из буфета, очень тихо спросил. «Ваше Величество, вы еще не отказались от мысли прощупать господина Пуеша?» «А что?» «Хочу предложить свою помощь». «Серьезно? Почему вдруг?» Да так. Кантор, не оборачиваясь и по-прежнему не глядя на короля, пожал плечами. Безделье замучило. Скучно стало. И мысль одна появилась. Прекрасно, улыбнулся Шелар. Хотя местролеец, в отличие от кузена, был совершенно непредсказуем, и зачастую трудно было не только предвидеть его реакцию на что-либо, но и объяснить, почему он повел себя так, а не иначе. В данном случае причину внезапного предложения о сотрудничестве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 принимая напиток. — А как твоя рука? Долго еще будет болеть? — Да почти зажила. Повязку не снимаю, чтобы Ольгу не пугать. Она, когда спину увидела, полночи плакала. Я бы сам отнес вашу чашку. Просто с забинтованными пальцами неудобно. Элмар до сих пор сидел надутый и сочинял достойный ответ Шелару по поводу его самого в пятидесятилетнем возрасте. Жак мрачно убирал со стола посуду. Похоже, он понял, зачем король так обломал их с Алмаром дискуссию. Ваше величество, продолжая свой тяжкий труд, сообщил он, тут диего одну идею выдал, я вам потом расскажу, хотя он и сам поделиться ею может. От чего же потом? Приподнял брови Шилар. Сейчас отправишься вместе со мной, Жак, и расскажешь. Я все равно собирался побеседовать с тобой. А если не успеем до семи, то проснется Кира.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 «Коня мне, коня!» — не унимался Элмар. «Да конь-то тебе на что!» — одернул его Жак. «Сейчас я возьму денег, выбежим, докупим цветов!» «Сегодня день радости мальбли, Ма пояснил король, игнорируя стенание кузена. «Это наш артанский праздник. В Мистралии его то ли не отмечают, то ли перенесли на другой день, поэтому ты и не знаешь. В этот день принято дарить цветы любимой женщине, причем в момент пробуждения». А дамы со своей стороны дарят мужчинам свою любовь тоже прямо с утра. Во славу богини, так сказать. Полюбуйся на этих обултусов, ведь забыли. Если Жака еще можно простить, то Элмар заслуживает всяческого порицания. За пьянками забыть о своей несравненной возлюбленной. Шилар уже чуть не плача повторил первый паладин. «Дай мне коня со своей конюшки, я потом верну!» «Да зачем тебе конь?» Не мог понять Жак. — За ромашками поедет, — негромко объяснил Кантер, который на месте Элмара тоже не побежал бы в цветочную лавку. — За город в поле, где ты в столице отыщешь настоящие полевые ромашки. — В королевском ботаническом саду Эгины, — проворчал Шут, и тот же горестно заломил руки, увидев появившийся телепорт. — Ну вот, теперь я не только гостиную убрать, но и цветов купить не успею. Успокойся. Оборвал его король. Я сейчас прикажу доставить тебе цветы, какие именно любит Тереза. Фиалки! Вот и замечательно. Пришлю кого-нибудь из придворных с фиалками. Вы что? Проворчал Элмар. Надеетесь купить цветы утром в день радости Мальбли? Купят, пообещал Шелар. Они купят, так нарвут. Достанут, в общем, если дорожат своим местом. А насчет гостиной объясни Терезе, что у тебя особенная работа, которая предполагает, что ты должен бросать все и мчаться, сломя голову всякий раз, когда нужен мне. Я ей уже об этом говорил, вздохнул Жак. Не помогает. Нечего было этим обстоятельством злоупотреблять, наставительно заметил король, знавший своего шута как обдупленного. И не сомневавшийся, что Лентяй пользовался особенной работой в качестве отмазки от домашних дел столь часто, что Тереза перестала этому верить. — Хорошо, я пришлю пару слуг помочь прибраться. — Шелар, так что насчет коня? — не унимался безутешный Элмар. — Сам-то ты наверняка не забыл, а теперь издеваешься. — Конечно, — согласился король. Букет бархатных черных гвоздик уже стоит у постели королевы, ожидая ее пробуждения. — А что касается коня, мне не жалко. — Элмар, ну куда ты поедешь в таком состоянии? Помнишь, час назад ты еще стоять не мог на ногах? А если по дороге тебе опять станет плохо? — С ним поеду я, — подал голос Кантер. — Разрешите мне тоже взять коня с вашей конюшни? — Не нуждаюсь в сопровождающих, — оскорбленно задрал подбородок Элмар. — Мне просто нужны цветы, — пожал плечами местролейц. «Да — Да тебе-то зачем? — вздохнул Жак. Ольга про этот праздник все равно не знает. А если ей и скажет кто-то, к тебе простительно. Ты иностранец, и в наших торжествах не разбираешься. Кантор посмотрел на него, как на полного придурка. А король в душе, полностью согласный с Кантором, со вздохом поднялся с кресла, одним глотком добив свой кофе. Никаких проблем, господа. Можете выбрать себе лошадей, каких пожелаете. Десять минут спустя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 Может, это еще и нелепо, потому что Ольга всегда относилась к цветам более чем спокойно, и когда Кантор приносил ей букет, радовалась на самом деле не цветам, а просто его приходу. И трижды безумия ради ромашек садится на коня с больной спиной и ломится небо знает куда, в какую-то глухомань, где в случае чего и помочь некому. И что самое глупое, выехали они без оружия. Полнейшее безумие, кто бы спорил. Но разве можно разумом понять и измерить тот неземной восторг, что крыляет влюбленных и толкает на самые невероятные поступки? Неужели душевные порывы, налетающие внезапно, как шквальный ветер, и не оставляющие времени на обдумывание и осмысление, подчиняются логике? Демоны с ней, с этой одеждой, с этим оружием, с этой спиной будь она неладна, разве можно сравнить все эти мелочи со сладким безумием вдохновения? Они не стоят ни одной улыбки несравненной Азиль или восторженного визга Ольги. Солнце, уже выползшее из-за далеких деревьев, делало мир светлым и ясным. Чистый упругий ветер бил в лицо, относя назад дорожную пыль. Ровно и четко звучали копыта. И в их мерном ритме Кантору вдруг почудился переступ барабана. Почти так же, как тогда в гостиной. Барабан и труба, 4 шестнадцатых зоотапта и четверть.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 способная одним движением свернуть шею любому противнику. Как сияют глаза Элмара, и какая чистая детская улыбка озаряет лицо сурового воина. Да, мы чокнутые и ненормальные, и больные на всю голову, думал Кантер. И это замечательно. Конец пятой книги. Читала Сэмми. Продолжение следует.